Глава 26. Перед моими глазами возник здоровенный цилиндр, висевший на цепи. Начинался он в сантиметрах в двадцати от моей макушки, а заканчивался на уровне пояса. Какого бы роста человек ни пытался войти в дом, он непременно наткнется на конструкцию темно-синего цвета, разукрашенную изображением голубых глаз. В полном ушеломлении я постучала ладонью по невесть откуда взявшейся штуке. «Бум!» — колоколом пропела та. «Бум!» «Уже бегу!» — раздалось из кухни, и в холл выскочила Рокси. Домработница выглядела на редкость элегантно. На ней был застиранный байковый халат цвета мыши, переболевший гепатитом. Правый рукав его оказался серым, левый — пронзительно-желтым, а передняя часть являла смешение двух этих красок поясом служил один из галстуков Макса, правда из нелюбимых. Он имел ядовито-розовый цвет и был изгнан мужем из гардеробной. Дальнейшая судьба абсолютно бесполезного атрибута мужской одежды терялась в тумане. Я полагала, что он сгинул в помойке, а нет, жив курилка, и нынче верно служит Рокси. Волосы прислуги щетинились железными бигуди с широкими резинками. Интересно, где она раздобылась ее археологическую редкость? Даже моя мама, регулярно накручивавшая волосы, пользовалась пластмассовыми закрутками с поролоном. Неужели Рокси бережно хранит попельотки своей прабабушки? Довершали образ здоровенные войлочные тапки, вернее, полуботиночки, размера этак 48 восьмого, неожиданно кокетливый кружевной крохотный передничек и швабра в руках. Я ткнула пальцем в цилиндр. «Это что?» «Где?» — прищурилась Рокси. «Прямо перед тобой!» — уточнила я. «Вы?» — заморгала домработница. «В такие минуты мне помогают только простые дыхательные упражнения. Вдох-выдох, вдох-выдох». «Вас вижу!» — зудела Рокси, пока исправлялась с раздражением. «Еще вон сумочка валяется!» Домработница вытянула правую ногу, и указала ею на выпавший из моих рук редикюль. «Дыхательные упражнения сегодня оказались бесполезными». «Это что?» – спросила я. «Где?» – уточнила Рокси, потом, опустив глаза, с облегчением сказала. «Ах, это! Хреняпа!» «Хреняпа?» – удивилась я. «И зачем она тут?» «Босиком холодно», – с удивлением пояснила домработница. «В пластике ноги потеют. А хреняпы сделаны из войлока. Я их на рынке купила. Теплые, комфортные, не скользкие и совсем недорогие. «Ты про тапки говоришь?» — уточнила я. Рокси приподняла вытянутую вперед ногу. «Ну так. Хотите такие же? Могу на базар смотаться. Они есть только в одном цвете, в натуральном. И размер общий, 46 шестой. Но если носок мятой газетой набить, то отлично. Хреняпы всем подойдут» для любой погоды сгодятся. «Почему они так странно называются?» – задала я нелепый вопрос. «А не знаю», – пожала плечами Рокси. «Хреняпы и есть хреняпы. Можно детские взять, а можно для коровы». «Зачем телушки тапки?» – окончательно запуталась я. «Как же? Ей тоже холодно бывает», – закудахтала домработница. «Натянет хреняпы и в поле». Я ткнула в цилиндр кулаком, подождала, пока стихнет гул, и строго приказала. «Смотри сюда! Это что?» «Где?» — заморгала Рокси. «Оцените мое терпение». Вместо негодующего вопля из моего рта раздался спокойный ответ. «Перед дверью». «Висит?» — уточнила домработница. «Такой синий?» Я решила во что бы то ни стало докопаться до правды. «Верно. Это что?» Рокси сделала пару шажков вперед. «С глазами?» «Точно!» «Ну так что это?» Попугаем твердила я. «Палочка судьбы!» — возвестила прислуга. «Вы разрешили ее повесить?» «Я спрашивала, помните?» «Мне пришлось согласиться». «Вроде да, но я не предполагала, что твоя палочка размером с бревно. И очень глупо прикреплять ее почти в проеме двери. Иначе нельзя», — объяснила Рокси. Не подействует. Палочка останавливает тех, кто пытается ворваться в жилище. Я потерла лоб. Тут не поспоришь. Со злыми намерениями. Торжественно завершила фразу Рокси. С добрыми тоже, вздохнула я. Никому вообще не надо соваться в дом, где висит палочка-ударялочка. Можно запросто заработать сотрясение мозга. Орнамент из глаз отгоняет беду. Причитативом выводила Рокси. В книге сказано, палочки судьбы следует помещать у входа. Не дай злу шанс, убей его, иначе оно задушит тебя. «Очень мило», — кивнула я, — «а какой книге ты постоянно толкуешь?» Рокси поманила меня рукой. «Пойдемте, покажу». Я, словно крыса, очарованная звуком дудки, двинулась за Рокси, которая, скользя в хреняпах, как на коньках, докатилась до своей комнаты, и с придыханием сказала. «Вон там лежит. Она старинная. Досталась мне от пра пра, -пра -бабушки. Я приблизилась к толстому тому. «Открывайте», — предложила Рокси. Я осторожно раскрыла издание, увидела первый лист и начала изучать содержание по названиям глав. Легенды и мифы русского народа африканского континента. Верование испанских конкистадоров в свете современных тенденций обряды племени Зумбу, религиозные воззрения южно-французских эскимосов, приметы на все времена. Год издания — 2009. «Сколько лет твоей пра-пра-пра-бабушке?» пра, -пра, -пра бабушки? заинтересовалась я. «Триста? Книжку выпустили только что». Рокси оттеснила меня от эксклюзива. «Здесь мудрые советы. Вот, например, если есть селедку с молоком, карма испытает потрясение». Логично, согласилась я. Любой человек, откушав соленой рыбки в купе с молоком, забаррикадируется на дне со своей кармой в туалете. карме будет не особенно хорошо. Тут я спорить не стану. Или про деньги, объявила домработница. Не давай в долг, если просящий одет в кафтан фиолетового цвета, расшитый черепами, и носит на шее ожерелье из зубов енотовидного кролика. Шикарно! захлопала я в ладоши. «Если встречу парня в таком камзоле, непременно поинтересуюсь, у кого он выдрал клыки для бус? У енотовидного кролика? Или, может, у заячьей собаки?» «Еще хорошо здесь про сон сказано», – оживилась Рокси. Негоже укладываться в постель Ёшкиной матери. Это конгиня и ветрянки». «Конечно», – согласилась я. «Ёшкина мать – источник инфекций». «Рокси!» «А?» – вздрогнула домработница. «Ветрянка очень противная штука. Ребенок ее почти не заметит, а взрослый умереть может». «Немедленно снимай свое бревно», — стараясь сохранять хладнокровие, велела я. «Иначе...» «Бум!» — полетела из коридора. Мы с Рокси слаженно, будто танцевальная пара, давно выступающая вместе, повернулись и побежали в прихожую. В проеме двери шатался Макс. «Это что?» Пробормотал муж, держась за лоб. «Где?» Начала второй раунд Рокси. Я схватила Макса за руку. «Пойдем поужинаем. Все объясню тебе на кухне. А Рокси тем временем уберет хреняпу навсегда». «Чем вам мои тапки не угодили?» запричитала прислуга. «Я имела в виду хрень, свисающую с потолка», уточнила я. Вылочные калоши можешь оставить. Ты в них выглядишь ужасно, но мне плевать». «Очень плохая примета — снимать палочку судьбы», — закончил Роксана. «Она должна сама свалиться, когда цепь сгниет». Я покосилась на блестящие звенья размером с кулак Макса. Лет док через четыреста, при условии, что в нашей квартире постоянно будет лить дождь, цилиндр, вероятно, рухнет. Слишком долго ждать. «Рокси, начинай! И где наш ужин?» «В духовке», — пояснила тетка. «Как вы и просили. Я запекла его с морковью, луком и кабачками. Ешьте, коли к такому приучены». Мы с Максом отправились на кухню. Не помню, какие давала утром распоряжения в отношении вечерней трапезы, но сочетание овощей кажется мне вполне приемлемым. В духовом шкафу обнаружилась чугунная емкость. Еда выглядела аппетитно и, в отличие от супа, была приготовлена и имела румяную корочку. От нее шел приятный запах, и я начала спора накрывать на стол, походя рассказывая мужу про палочку судьбы и замечательную книгу, которая служит жизненным руководством для Рокси. «Понял», — кивнул спустя минуту Макс. «Тетка странная, с левой резьбой». «Ты не вспомнил, чем досадил Нифонтовый? поинтересовалась я. «Сокровище, подобное Роксане, можно посоветовать в качестве прислуги только заклятому врагу». «Что у нас на ужин?» Ушел от ответа муж. «Овощи», — пояснила я и воткнула в центр запеканки лопатку. «Сейчас тебе положу». «Так что плохого ты сделал Нифонтовой?» «Мы с ней последний год общались исключительно по телефону», — отмахнулся Макс. «В Москве жара. Может, у Рокси крыша съехала?» Ее укусил парень в фиолетовом кафтане с ожерельем из клыков соблизубого таракана. Хихикнула я, пытаясь подцепить лопаткой овощи. «Тебе помочь?» — предложил Макс. Я протянула мужу столовый прибор. «Извини, у меня почему-то не получается». «Рука бойца колоть устала», — процитировал супруг стихотворение Бородино. «Ну, иди сюда». «Что за черт?» «Под овощами лежит какая-то штука. Она вроде мягкая, но на куски не делится». «Мясо!» – Осенило меня. Рокси завалила его овощами, залила майонезом и отправила в духовку. Но его следовало сначала отварить или потушить. И вот результат. Кабачки, морковь и лук стали мягкими, а основная часть ужина осталась сырой. «Слушай, она не умеет готовить. Чем питается твоя Нифантова? «Как все», – пожал плечами Макс. «Думаю, ей некогда с едой заморачиваться». «Нифа издает журнал «Болтун». «Желтая пресса!» — воскликнула я. «Там публикуют снимки папарацци. Они подлавливают знаменитостей в разных ситуациях, иногда комических. А зачем ей ехать на год в Лондон?» Макс начал осторожно сгребать лопаткой овощи. «Я не интересовался». «Нифа позвонила и спросила. «Максюша, ты, говорят, женился? Нужна домработница?» «Я в Англию отваливаю». Могу посоветовать свою. Слушай, это не телятина. Я посмотрела в сковородку. Макс перенес кабачки, морковь и лук на наши тарелки, а в чугунине осталось нечто серо-буромалиновое, напоминающее... «Змея!» — закричала я. «Рокси решила состряпать нам удава!» «Не похоже», — задумчиво произнес Макс. «Где голова?» Я передернулась. Она ее отрезала. «Нет», — не согласился муж. «Что-то мне это напоминает». «Но вот что?» «Гигантского червяка», — вздрогнула я. «Или кусок шланга. Садового». «Впрочем, любая труба из резины несъедобна». «Слушай, Рокси ненормальная». «Это не садово-огородный инвентарь», — произнес Макс. «Ну-ка дай нож». Я послушно передала мужу острый ножик. «Очень плохо режется», — возвестил Макс. Загадочное кушанье. зачем гадать. Лучше сразу спросить повариху. «Рокси!» — заорала я. В кухню всунулась голова, утыканная железными бегуди. «Случилось чего?» «Это что?» Наверное, в сотый раз за сегодняшний вечер спросила я и получила тот же восхитительный ответ. «Где?» Попытка заняться дыхательными упражнениями не удалась. «В сковороде!» — прошипела я. Кто там запечен? Удав? Червь со дна океана, силовой кабель для электрогенератора или простой шланг? Полотенце пожала плечами Рокси. И я потеряла дар речи. Точно! Засмеялся Макс. Кто-то мне ж, ротва, знакомый, показалось. Я все гадал, что за непонятные мелкие завитки сверху? Махрушки! Оригинальная идея! «В другой раз разрежь полотенце на кусочки перед готовкой, а то оно...» Договорить Макс не смог. Он расхохотался, но мне было не весело. Я ткнула в Рокси пальцем. «Что творится в голове у человека, который запекает в майонезе кусок ткани?» Домработница замялась. «Честно». «Сделай одолжение, ответь искренне», — велела я, — «без лукавства». Рокси с мольбой посмотрела на меня. «Вы не обидитесь». Я решила ее приободрить. «Конечно нет». «Точно», — продолжала сомневаться домработница. «Жизнь научила меня людям правду в лицо не говорить. Странно выходит. С детства тебе твердят. Не ври, не ври, не ври. А как подрастешь, тут и сообразишь. Лучше солгать. За честность можно и в морду получить». Мне стало жаль Рокси. Не от хорошей жизни она отнюдь не в юном возрасте живет у чужих людей. Не у всех, как у меня, были любящие родители, которые дали мне хорошее образование и выдали замуж за, как казалось, маме порядочного и богатого мужчину. А еще в моей жизни был темный период, когда я, поняв, кем на самом деле является мой первый муж, убежала из дома и нанялась в прислуги. мне это повезло. Катюша и ее дети, собаки и Вовка Костин стали мне семьей, Примечание. История жизни Евлампии Романовой рассказана в книге Дарьи Донцовой «Маникюр для покойника» издательство «Эксмо». Конец примечания. А вот у Рокси, похоже, вообще никого нет. Бедняга не заработала на жилье, у нее нет близких. Получается, что мы с Максом единственные люди, которые могут поддержать уже немолодую тетушку в тот момент, когда к ней подкрадется болезнь. «Я не способна выгнать вон спятившую старуху. Куда она пойдет?» «Ладно, скажу», — решилась тем временем домработница. «Я подумала, что вы того, о психиле. Вроде как надо санитаров звать. Но если с другого края к делу подобраться, то кто в доме хозяйка? Люстра Андреевна». «Лампа», — автоматически поправила я. «Если она чего велит, надо делать». Рокси спуксилась. «Я подневольная. Вы приказали полотенце приготовить. Нате вам. И чем теперь недовольны?» Я заморгала. Макс перестал заходиться от смеха. «Люстра Андреевна, ты заказала на вечернюю трапезу тряпку под соусом?» «Из какой кухни рецепт?» «Полагаю, из китайской?» «Почему?» — поинтересовалась Рокси. Макс взял вилку и, размахивая ею, возвестил. Половина шмоток мира сейчас шьется в Поднебесной, а на полотенце у них вообще похоже монополия. В Китае такого добра навалом. Вот там и придумали этот рецепт. Банная простыня в соусе Бешамель. Может, правда позвонить врачу? Люстра Андреевна, ты как? Голова не болит? Ко мне вернулся дар речи. Если кому и требуется вызвать психоперевозку, так это Роксане. Как ты мог ей поверить? Макс сделал простодушное лицо. «Ты не заказывала рулет из полотенца в гарнире из сочных кабачков?» «По-твоему, я спятила?» — возмутилась я. «Со всяким приключиться может», — зачирикала Рокси. «Не расстраивайтесь. Сейчас людей и не от такого вылечивают». «С ума сошла!» — завопила я. «Вы просили на ужин полотенца», — не сдавала позиции Рокси. «Разговор принимает идиотский характер». «Роксана психически нездорова», — поставила я диагноз. «А вот и нет», — зачистила Рокси. «Ну-ка вспомните. Вы сказали, ты со мной не споришь. Если я велю пожарить на ужин полотенце с луком, молча выполняешь». Я так удивилась, но спросила. «Обязательно с луком?» А вы заулыбались и уточнили. «Можно сдобрить морковкой или кабачками?» «Было это, а? Было». «Я сделала, как велено». Я опять лишилась дара речи, но вновь в короткий срок обрела его. «Рокси, ты не понимаешь шуток?» Думработница начала мять в пальцах кружевную передник. «Это хохма? Вы надо мной издевались?» «Конечно нет», — принялась оправдываться я. «Всем понятно, что ткань не едят». «Всем, но не рабам», — всхлипнула Рокси. «У нас другой менталитет. С пеленок приучены подчиняться барам». «Вы приказываете, я делаю!» По щекам домработницы потекли слезы. Рокси сорвала передник, прижала его к глазам и разрыдалась. Я испуганно посмотрела на Макса и заблеяла. «Рокси, не плачь!» «Вы меня выгоните!» — всхлипывала домработница. «Выставите на мороз, басую, полуголую, и побреду я по миру, опираясь на посох, буду просить людей Христа ради копеечку!» И кто-то вместо хлеба положит в мою ладонь камень. И умру я на пороге богодельни. И никто не вспомнит меня добрым словом. И только вы, люстра, иногда вдруг подумайте, Жила тут некогда Рокси. Слишком услужливая и наивная. И, может, прольете горькую слезу. Но меня уж нет. Лишь дым растаял над крематорием. «Ты останешься здесь навсегда», — пообещала я. Рокси чуть сдвинула передник с лица правда?» «Да», — кивнула я. «Поклянитесь», — всхлипнула Рокси. «Я подняла правую руку. Обещаю никогда тебя не увольнять». Рокси зарыдала в голос и убежала. Я тяжело дыша села на табуретку. Ну, кто бы мог подумать, что взрослая и на первый взгляд вполне адекватная тетушка засунет в духовку полотенце под овощной шубой. «Эх, Люстра Андреевна», Нарушил тишину Макс. «Ну ты и попала!» Я вынырнула из мыслей. «Куда?» «Теперь Рокси останется здесь на ближайшие сто лет», провозгласил Макс. «Ты ей только что клятвенно пообещала вечную работу в нашей семье».